Мерно тикали настенные часы. Я мысленно считала удары, не зная, когда лорд Фабиану решится заглянуть в мой разум. Будет ли это больно? Нужно ли мне постараться ни о чем не думать, чтобы ненароком не помешать проникновению? Может, он ждет, когда я расслаблюсь и перестану его бояться? Стоило только подумать об этом, как сердце, вопреки всем моим стараниям, заколотилось еще быстрее. Я рвано, прерывисто выдохнула и прикусила губу. Ожидание неизбежного заставляло нервничать все сильнее. Но, осторожно прикрыв один глаз, я встретилась с ясным синим взглядом лорда Себастьяне. «Ничего не чувствую. Немного виновата», — сообщила я. Ощущение чужих пальцев на висках пропало. «А вы не должны», — ответил менталист, выпрямляясь я уже закончил я посмотрела на него с неприкрытым удивлением так быстро но что каков вердикт одновременно со мной спросил лорд сантонилью та же картина последовал лаконичный ответ зависимая ментальная магия есть остаточный след от недавнего воздействия и активный приказ которому она пытается сопротивляться изо всех сил «Выражайтесь яснее», — нахмурился супруг. «Это не подопытная лабораторная мышь, а моя жена!» Лорд Фабиано перевел взгляд на Майлу. «Я провел ментальное сканирование леди Ранье после того, как законники задержали ее за попытку покушения на твоего сына. И после этого она умерла!» Супруг с тревогой гляделся в мое лицо, словно боясь, что с минут на минуту последствия прикосновения менталиста оборвут и мою жизнь. Я ободряюще коснулась его запястья, пока я не чувствовала ничего дурного. Если у меня и был шанс умереть, то скорее от приступов, во время которых я боролась с ментальным приказом. «После... да... умерла», — спокойно подтвердил лорд себастьяне Но это не связано с моим вмешательством. Смерть наступила из-за сопротивления данному ей ментальному приказу. Какому приказу? К тому времени, когда я добрался до нее, ее разум уже был серьезно поврежден. Нельзя утверждать в точности, какой именно приказ провоцировал это. Уничтожь супруга, подчини мальчишку, убей себя. Один из них, скорее всего, последний. «Люди имеют склонность пытаться сохранить собственную жизнь любой ценой». Майло бессильно опустился на край кровати. Обнял меня, прижавшись губами к макушке. Я потянулась к его руке. Если бы я не предупредила хозяина-дознавателя, если бы он не прислушался к моим словам, кто знает, чем бы все это могло закончиться. — Афаринтия, — глухо спросил супруг. Тоже приказано убить меня, и он не произнес опасных слов вслух. Лорд не покачал головой. — К счастью для вас обоих нет. С учетом всего, что я увидел, если бы твоей жене пришлось сопротивляться приказу уничтожить тебя, ее бы уже давно не было в живых. Что ты хочешь сказать? Чем сильнее сопротивление, тем сильнее отдача и быстрее наступает смерть. — пояснил менталист. — А в ее случае отдача была бы колоссальной. Твоя жена искренне любит тебя, Майло. Лорд Себастьяне скупо улыбнулся. — Надеюсь, я не раскрыл этим какой-нибудь важный сердечный секрет. — Вовсе нет. Я прильнула к супругу и потерлась щекой о его плечо. Горячие губы коснулись моего виска в мимолетной ласке. — Он знает лорд сантанилью демонстративно закатил глаза это хорошая новость бесстрастно кивнул лорд фабиану проигнорировав и реакцию адвоката и наши смайло слова любовь к супругу дает вам стимул к сопротивлению. плохая же новость заключается в том что вы миледи вовсе не фаринта лойид ваша истинная личность начисто вытерта а все что есть сейчас Пустышка, созданная чужим разумом. Именно это и делает вас настолько удобной для воздействия менталиста. — Я знаю, — прошептала в ответ. — Он меня стер. Но я не хотела этого. Я... Я тоже знаю, — поддержал меня Майло. Фаринта рассказала мне все. — А я не знаю, — возмутился лорд Тонильо. Между прочим, я провел долгие мучительные часы в душном и темном кабинете, выискивая информацию о девице Фаренте лойд А теперь вы трое дружно утверждаете, что все мои непомерные усилия потрачены зря. Так кого мне в таком случае надо было искать? Флорентину Лоретти? Фиделли Лоцци? Франческу? Крвуз, прекрати поясничать преувеличенно любезно обратился Майло к адвокату. «Что ты? Я только начал!» — в тон ему отозвался тот. «Даже не закончил с женскими именами на букву «Ф». А сколько в алфавите других прекрасных букв!» «Просто признай, что ты не единственный, кто способен раскопать нужную информацию. И...» «Погоди, погоди, не злись. Все это выяснилось уже после твоего отъезда. Как видишь, мы тоже не сидели, сложа руки». «Прекрасно вижу, потому как ты соблюдаешь предписания законников», — фыркнул лорд с «Сиденью вы предпочитали гуляние, и...» — он покосился на руку супруга, вольно обнимавшую мою талию. «Лежание. Последнее особенно. Связывание и обездвиживание. Подумать только. Честно признаться, Кастанелло я удивлен. Всегда считал тебя скучным, поборником классики». В кровати, без света и, желательно, через дырку в простыне. «Карвуз, немедленно закрой рот!» Я почувствовала, что неудержимо краснею, от смущения пополам с возмущением. Майло недовольно пыхтел, прожигая взглядом ухмыляющегося адвоката. Покосившись на лорда Себастьяне, я заметила, что он наблюдает за перепалкой с каменным спокойствием, но едва заметные искорки в его взгляде показались мне отголосками затаенной улыбки. — Повторюсь, это хорошо, что между вами возникли глубокие и сильные чувства, — произнес лорд Фабиану, глядя на Майлу. «Крепкая привязка, физическая, эмоциональная, сейчас как нельзя более кстати. То, что твоя жена сильная и искренне тебя любит, Майло, делает тебя ее якорем. Не будь этого, никакие ремни ее не удержали бы». Супруг нашел мою руку и переплел наши пальцы. Тепло и поддержка, исходившие от его прикосновения, помогли мне набраться решимости задать вопрос, который мучил меня уже очень и очень давно лорд себастьяне а может ли эта связь помочь как то восстановить меня вернуть то что было стерто он покачал головой о вы нет даже если убрать засевший в вашем разуме ментальный приказ то что повреждено повреждено навсегда Можно лишь заполнить пробелы в памяти новыми воспоминаниями. Но и только. Я едва сдержала горький вздох. С тех самых пор, как я узнала о дыре в моей памяти, чувство невосполнимой потери засело в сердце острой занозой. И как я ни пыталась, я не могла смириться с тем, что важная часть моей жизни потеряна безвозвратно. Каждая крохотная крупица надежды раздувала внутри пожар и от того разочарования ударила особенно болезненно. «Дело в том, миледи», — терпеливо пояснил лорд Себастьяне, — «что ваша магия в полной мере не принадлежит вам. Вы не успели ощутить и осознать ее самостоятельно до того, как на вашем пути возник другой менталист». Именно он провел сложную и долгую работу, чтобы пробудить ее, а после подчинить себе. Это дает ему возможность управлять вами и вашими способностями. Поэтому вы так легко поддаетесь ментальному влиянию и не можете сопротивляться приказам того, кто вами управляет. «Но ведь она сопротивляется», — возразил Майло, крепче сжимая мою руку. «Сопротивляется». «Например, сейчас. Разве это ничего не значит?» «Значит», — ответил лорд Фабиано. Ее сопротивление говорит о сильном внутреннем стремлении, вопреки всему, оставаться человеком, чтобы сберечь тех, кто дорог. Но сопротивление убивает. Пальцы Майлу дрогнули. Оно отнимает силы и магию и будет отнимать до тех пор, пока не сожжет все до капли. Изменить это нельзя, ровно как нельзя возвратить утраченные воспоминания. Магия леди Фаринты навсегда останется зависимой, а приказы ее хозяина — нерушимыми. Внезапная мысль мелькнула в голове. Ведь если я на самом деле не была Фаринта Веритас, урожденный Ллойд, могло ли оказаться так, что и первая жена Майло не всегда была леди Элейной Себастьяне? Что, если ее тоже стерли так же, как меня, придумав новую, более подходящую личность? — А леди Элейна? — негромко спросила я. — Что-то же заставляло ее молчать обо всем происходящем, мешало выдать менталиста правосудию. Неужели она тоже была зависимой, и именно это привело к ее гибели? Но лорд Себастьяне покачал головой. — Нет. — Нет. Магия Лей пробудилась сама. Очень рано, настолько, что она буквально выросла вместе с ней. Стереть самосознание сильного менталиста, не убив его, практически невозможно. «Еще лучше», — помрачнел Майло. «Получается, Элейна вредила Даррену по собственной воле?» «Или нет», — поспешно вмешался Лорд с вскинув руки. — Себастьяне, пожалуйста, не сжигай Кастанелло в его же сторожке. Он не хотел сказать ничего дурного. — Вообще-то, — начал было Майло. может быть, менталист ее шантажировал, — предположила я. Он мог угрожать раскрыть ее тайны, например, рассказать правду о ее ментальных способностях или о ее происхождении. Адвокат сощурился и поглядел на меня долго, внимательно. «Любопытно!» — наконец протянул он. «Не желаете ли поделиться с нами, как вы пришли к таким выводам, миледи? Всюду вижу заговор!» Настал наш смайло-черед говорить. Не вдаваясь в подробности, мы рассказали о восстановленных по памяти документах из СМТ, попытке проникновения в дом во время свадьбы и найденной неподалеку от поместья лаборатории. Майло сходил за письмами, адресованными Розельдини, и передал их лорду Сантонильо. На некоторое время в комнате воцарилась тишина, нарушаемая только шуршанием вынимаемых из конверта записок. Лорд Сантонильо долго и пристально изучал письма, разглядывал конверты и почтовые штампы, но, судя по нахмуренному лицу, не сумел обнаружить никаких зацепок. Пока супруг вводил адвоката в курс дела, я украдкой поглядывала на лорда Фабиану. Он оставался поразительно спокойным, несмотря на то, что речь шла о его сестре. Ни один мускул не дрогнул на гладко выбритом лице, когда Майло рассказал о шантажисте, годами вмешивавшемся в работу СМТ и жизнь леди Элейной. И только упоминание прощального письма, похоже, на мгновение вывело его из равновесия. Лорд себастьяне замер, вслушиваясь в каждое слово зачитываемого адвокатом текста и также едва заметно расслабился, когда письмо закончилось. «И ни одного упоминания имени менталиста!» подытожил лорд с откладывая бумагу. «Жаль, я надеялся, вам повезло больше, чем мне. Но ведь ты кого-то подозреваешь, — задал вопрос Майло. — Я вижу, что ты до чего-то докопался, иначе не сидел бы сейчас таким видом. Чуть помедлив, адвокат кивнул. — Информация, которую вам удалось отыскать, подтверждает мои догадки. Фаринта Ллойд, Розельдина Ллойд. Не слишком ли много фиоренских сироток, тесно переплетенных чьей-то невидимой рукой внутри городских стен аллегранцы? Если где-то надо искать ключ к тому, что их объединяет, то он выразительно замолчал. Такое чувство, что все ниточки ведут в приют Лойдов. Вот именно, согласился лорд Сантонилю. Во всяком случае, я точно не зря там побывал.